в в жизни человеческой так, что вдруг после ряда успехов выпадает полоса незадач. Именно незадач, а не неудач. Не то, чтобы не удавалось задуманное, то есть предварительные планы того или другого дела оказывались плохо продуманными. А потому и исполнение их не смогло удаться. Такие неудачи зависят уже от самого человека. А вот когда вдруг что-то стихийное врывается совершенно непредвиденно и прекрасно продуманные, обстоятельно обоснованные планы вдруг рушатся сами собой, на первый взгляд без всякого постороннего вмешательства, это уж именно незадача. Не задается, да и в с ё Лошадка бежала быстро, рабочая окраина осталась позади, и по обе стороны мелькали двухэтажные простоватые домики, среди которых в ы с и л и с ь громады всевозможных фабрик и заводов. Все это навело Кобылкина на мысль о таинственном мастеровом, гулявшем на полотне с погибшим Кондратьевым. полоса н и з а д а ч постигла Кобылкина. Да, да, человек не иголка, а вот как тут его разыщешь? И мои-то, мои-то как опростоволосились, ничего не видали, ничего не слыхали. Вместо того, чтобы с этого Кондратьева глаз не спускать, они даже и издали не следили за ним. Ай, с о в ч у к с о в ч у к с о в ч у к м е ф о д и Кириллович, хотя никого с ним не было, укоризненно закачал головой. И тут я вижу борьбу. Борьбу такую, какой мне еще не приходилось вести никогда. Мой неведомый противник не только ловок и хитер, но и умен. О, очень умен. Если судить по частям... то приводится в исполнение какой-то стройный план, обдуманный со всех сторон. Только где план там? Не цель, а какая? Если бы знать ее, если бы только знать, все бы тогда узнал. И держись тогда, господа невидимые сеньоры, уж были бы у меня в кулаке. Теперь Мефодий Кириллович рассмеялся, Но в его смехе звучала все-таки скрытая досада. Его окликнули. м и ф о н и й Кириллович оглянулся. На и з в о з ч и к и догонял его п и с к а р ь которого он посылал в Финляндию, чтобы узнать, зачем понадобилась там справка о Кудринском. Кобылкин узнал его и остановил свою лошадь. Ну... «Отпускай извозца, садись ко мне!» – крикнул он п е с к а р ю после обычных приветствий. Тот кинул извозчику мелочь и вскочил в шарабан. «Что? Как съездил? В чем дело?» – сыпал вопросами Кобылкин. «Суши е пустяки, Мефодий Кириллович!» «Пусть так, а дело-то в чем?» «Извольте ли видеть, и матра!» «Водопад! Выбросил труп, избитый и обезображенный так...» что кто это был при жизни, невозможно узнать. «Так, Кудринский-то при чем?» «А Кудринский ведь перед этим приехал в ы м а т р у «Так его подозревают?» – воскликнул Кобылкин. И в голос его послышалась радость. «Да нет, Мефодий к и р и л л ч не то, совсем не то. Что же, говори скорее, мямлиш, ь мямлиш, ь сами же вы меня перебиваете». удринский приехал и уехал через несколько часов, не дожидаясь поезда, на лошадях сперва на Малу и Матру, а затем к Верховью реки. Финляндцам показалось, уж не знаю с чего, не он ли был выброшен иматрой. Фу, бессмыслица, так ведь он уехал, его стало быть видели? Видели, отвозили, а тем не менее в Выборге все-таки нашли нужным справиться, жив ли он. И только, а больше ничего. Пустая формальность. Кобылкин задумался. «А все-таки это мне на руку», как бы сам с собою проговорил он. «У меня есть повод поговорить с ним». Мысль так и заработала, но Кобылкин, продолжая думать о Кудринском, торопливо рассказал Пискарю о происшествиях этих дней. Он стал серьезен и сообщил Пискарю, что направляется теперь к дочери несчастных Кондратьевых. «Ничего я, вернее всего, не узнаю», – говорил он, – «а посмотрю на девицу, какая она из себя». Они были уже в городе и выехали даже за это время на пески. Свернув в одну из малооживленных улиц, Кобылкин остановил Шарабан у ворот большого дома и, сойдя на панель, властно дернул звонок у ворот. Вышел дворник. «Послушай, Анну Кондратьеву из 17-го номера в в ы з о в е А вам зачем?» «Говорят, так з а в и р у с с е р д и л с я м и ф о н и й Кириллович. А как ее звать, коли ее нет? Фью, пропали, уехали. Это сообщение». Было так неожиданно, что даже привыкший к неожиданностям Кобылкин оторопел. Как уехала? Куда? Несколько растерянно спрашивал он. А кто ж ее знает? Народ, но невольный. Кобылкин тут до крови прикусил губу. Одна уехала, а пришел тут ночью не то господин, не то кто его знает. д у г р и в е н н ы й мне дал. н о мне что же, пропустил. Много ведь их к о н ю т к и ходило. А потом, гляжу под утро, Анютка с ним выходит и узел у ней. Куда собралась, спрашиваю? Смеется. Далеко, отвечает. За город. Кобылкин только головой покачал. Кондратьев и Кондратьева погибли. Дочь увезена, думал он. Именно увезена. Это, вернее всего, уехала по доброй воле. Стало быть, эти люди владели какой-то тайной Имели, может быть, сами того не зная Хм, хм опять что-то проясняется Недовольный вернулся он к себе Десятки всевозможных дел уже ожидали его приходилось разрываться на части, думать и ломать голову над такими вопросами, которые в это время были совсем неинтересны. Явился с о в ч у к с подробным докладом о всем происходившем в домике Кондратьевых. Ровно ничего нового не было. Все было так, как предполагал Мефодий Кириллович. Впрочем, теперь с о в ч у к передавая некоторые подробности осмотра, сообщил, что заметил легкий беспорядок в вещах Кондратьевых, находившихся в сундуке, даже не имевшем замка. «Как будто кто искал что-то», — сказал он. Кобылкин особенного внимания не обратил на это сообщение, но по привычке все-таки запомнил его. Вскоре после Савчука явился и Пискарь. И у него не было ничего, что могло бы пролить свет на внезапное исчезновение Анны Кондратьевой. Действительно, она накануне вечером даже и не думала никуда уезжать. Поздно ночью явился к ней посетитель, которого никто в квартире не видел до того. О чем он говорил с Анной, никто тоже не слыхал, Но ночью девушка вдруг собралась, объявила хозяйке квартиры, что уезжает на неделю, а может быть и доля, куда, этого она не сказала, но заплатила все, что была должна, и ушла с виду довольная и счастливая. «Счастье мне какое привалило», — объяснила она подругам, — «что отказываться нельзя». Все это было совершенно в порядке вещей. Но Кобылкин почувствовал, что невидимые враги нанесли ему и на этот раз поражение. «Ловко», — подумал он, — «пока что разбит по всем пунктам». Однако эти поражения, и он был в этом уверен, Только разжигали теперь его энергию и заставляли желать полной победы во что бы то ни стало».